Глава третья. Само собой, эти девушки выбрали туристический бар. В ананасовом пите слишком людно, и я вдыхаю по-особенному неприятный аромат солнцезащитного крема, смешанный с пивом и духами из дьюти-фри, что всегда витает в заведениях, подобных этому. Учитывая мою везучесть, я вполне могу встретить постояльцев из хали-акала, из-за которых меня уволили. После обеда Нико вернулся на работу, принял душ и переоделся на пристани, оставив меня готовиться к встрече дома. Но поскольку наши соседи по комнате тоже собирались куда-то пойти сегодня вечером, мне пришлось сражаться за душ и свободное место у зеркала, а это значит, что теперь я опаздываю, и волосы на затылке всё ещё влажные. Не знаю, зачем я вообще прихорашивалась». На Нико будут обычные запасные шорты и футболка, всегда лежащие в сумке, которую он берет на работу. Не то чтобы мне хотелось произвести впечатление на богатых студенток колледжа, но я поймала себя на том, что надеваю свое любимое платье, желтое с вырезом лодочкой и крошечными вышитыми по подолу птичками, то самое, которое доходило мне до колен и неизменно заставляло Нико задерживать взгляд на изгибе моего бедра и на впадинке над ключицей, чуть дольше. Мне всегда нравилось, когда он так смотрел на меня. С самого первого дня, когда мы познакомились в баре, не сильно отличающемся от ананасового пита, находящемся на отшибе мира, с плохим освещением и дерьмовым пивом. Я работала официанткой в заведении недалеко от пляжа в Сан-Диего, и однажды вечером Нико зашел к нам. Он только купил Сюзанну и ремонтировал её, чтобы отправиться в Нижнюю Калифорнию, затем вдоль побережья Мексики, в Тихий океан, а потом неизвестно куда. На Гавайи, Таити, может быть, даже в Австралию. «Мы обязательно отправимся туда», — твержу я себе, пробираясь сквозь толпу в поисках Нико. Это всего лишь небольшая пауза, а потом мы отправимся в путь, как он и обещал. Я замечаю его в конце бара за одним из высоких столиков без стульев. Он видит меня и поднимает руку, в которой уже держит пиво, и две девушки, стоящие напротив него, поворачиваются, чтобы посмотреть на меня. Они не хмурятся, что, думаю, хорошо для начала. На самом деле их улыбки кажутся искренними, а не приторно-сладкими и чертовски фальшивыми. Они совсем не похожи на тех богатых студенток, которых мы обычно здесь видим». Никаких цветочных принтов, никаких блёсток в блеске для губ. У той, что справа, тёмные волосы собраны в небрежный пучок, а у той, что слева, волосы на несколько тонов светлее. Она одета в джинсы и майку, на лице нет косметики. Нико выходит из-за стола и притягивает меня для поцелуя. Его дыхание тёплое и пахнет пивом. «А вот и моя девочка», — улыбается он, — Его рука скользит вниз и сжимает мое бедро. «Пожалуйста, скажи, что ты уже заказал мне выпить». Я встаю на цыпочки, чтобы прикусить его нижнюю губу, и он улыбается, прижимая своим носом к моему. «Я принесу тебе что-нибудь прямо сейчас», — предлагает он, и я бросаю взгляд на девушек, которые отвернулись от нас и разговаривают друг с другом. «Я с тобой», — торопливо молвлю я, но Нику качает головой и тянет меня к столу. «Не волнуйся, детка», — произносит он. Я так часто слышала эту фразу, что чуть не произношу ее вместе с ним. Девушки за столом наблюдают за мной, и Нико кивает им по очереди. «Бриттани», — указывает он на ту, что с пучком. «Иамма», э, — кивает он на девушку в джинсах. «Это Лакс. Лакс, Бриттани и Амма». Еще одна улыбка, на этот раз слегка глуповатая. «Пойду возьму нам еще пиво». Нику исчезает в толпе, оставляя меня стоять на углу стола и смотреть на Бриттани и Амму. Бриттани заговаривает первой. «Лакс. Как из девственниц самоубийц». Роман американского писателя Джеффри Евгенидиса, опубликованный в 1993 году и экранизированный в 1999 году Софией Копполой. Я удивлена и даже немного обрадована. Никто и никогда не обнаруживал эту связь. Обычно люди просто спрашивают, это прозвище? Или это сокращение от полного имени? «Да», — отвечаю я, — «моей маме очень понравилась книга. Не самый удачный выбор персонажа, в честь которого можно назвать ребёнка», — замечает Британи, но улыбается и подносит бутылку карту «Знаю». Пожимаю плечами я. Мне было пятнадцать, когда я прочитала романы, и я тогда подумала, «Мам, какого хрена?» Бриттани и Амма и я вдруг осознаю, как давно не общалась с кем-то, кроме коллег или приятелей Нико. Даже вернувшись в Сан-Диего, я всё равно начала терять связь со своими друзьями, как только заболела мама. Забавно, как быстро это произошло как легко люди, с которыми я общалась каждый день, исчезли, став не более чем списком подписок в Инстаграм. И я никого из них не винила. Моя жизнь стала печальной. Я впала в депрессию. Никто не знал, что сказать девушке, которой внезапно пришлось ухаживать за больным родителем, вместо того, чтобы вместе со всеми ходить на пары по социологии. После смерти мамы я думала вернуться в колледж, Но все, с кем я когда-то училась, уже как минимум на два семестра обогнали меня. Казалось, нужно всё начинать сначала. Что легче найти работу, сосредоточиться на том, чтобы встать на ноги и платить за аренду. Нику сказал, что вы на Гавайях уже почти год», — начинает разговор Амма. «Вблизи я замечаю, что она не такая хорошенькая, как Британи, но у неё полные губы и высокие скулы». В тусклом свете бара её глаза кажутся тёмными и гипнотизирующими. Шесть месяцев. Поправляю я, а потом задумываюсь, не преувеличил ли Нико, чтобы показаться более сведущим. Я быстро добавляю. Нико много раз бывал на Гавайях до переезда сюда и хорошо знает здешние воды. На отдыхе с семьёй, то есть на самых красивых курортах, в местах, где меня не наняли бы даже туалеты мыть. Думаю я, но умалчиваю об этом. Полагаю, девочки видят в Нику этого пляжного бездельника, дружелюбного парня с великолепной улыбкой и ещё более красивой фигурой, который работает на яхтах и не имеет ни малейшего понятия о назначении всех столовых приборов, названных ужинах. А как насчёт тебя, спрашивает Британи, когда она заправляет выбившуюся прядь волос за ухо. Я замечаю татуировку у неё на запястье. Где ты была до этого?» «В новом настоящем». «Интересно, значит ли это хоть что-нибудь?» «Может быть, это строчка из песни «Тейлор Свифт», которую я не могу вспомнить?» «Я родилась в Небраске», — отвечаю я. «Но мы с мамой переехали в Сан-Диего, когда я была ребёнком. Именно там в прошлом году я познакомилась с Нико» и он рассказал о своем плане отправиться в плавание по южной части Тихого океана, о том, что существует сотни островов, у которых даже нет названий, о местах, которые не нанесены на карты. Если честно, именно это понравилось мне больше всего — идея отправиться в почти неизведанные места. «И ты последовала за ним», — удивилась Амма, склонив голову набок. Мне не нравится, каким тоном она задала вопрос, но это правда. Я ухватилась за мечту Нику, потому что тогда мне казалось невозможным осуществить свою собственную. Мечты для людей с деньгами и свободным временем, для людей, которые не потеряли всё, наблюдая за тем, как единственный человек, который их любит, умирает в муках. Мечты для тех, у кого был выбор и возможности. Не думаю, что они у меня были. Но я не собираюсь откровенничать с Бриттани и Аммой. Вместо этого пожимаю плечами и улыбаюсь. Но вы же видели его? Разве можно меня винить? Бриттани смеётся и кивает, но Амма продолжает изучать меня. Я чувствую, она хочет спросить что-то ещё. Но тут возвращается Нико, держа в руках четыре банки пива. «Ну?» улыбается он, ставя банки на стол. «А вы уже рассказали, Лакс, что мы только что обсуждали?» «Мы едва начали знакомство», — смеётся Бриттани, заговорщицки подмигивая мне, как будто мы уже подруги. Нико прижимает меня к себе, ухмыляясь и потягивая пиво. «Детка», — тянет он, — «тебе понравится?» — он кивает Бриттани. «Покажи ей». Та достаёт телефон из заднего кармана. «Мы с Амой познакомились на первом курсе колледжа». Начинает она, Амма согласно кивает. «История западной цивилизации, скука смертная». Бриттани хихикает. «Но с тех пор мы говорили о том, что отправимся в большое путешествие, как только закончим колледж. Это наша последняя остановка, и мы хотим чего-то особенного. Чего-то отличного от того, что выкладывают в свой Инстаграм все девушки, отдыхающие на Гавайях. Чего-то нестандартного. Она протягивает мне свой телефон, и я понимаю, что увижу перед собой карту. Однако это сплошное голубое пятно. На карте нет ничего, кроме океана. Мне требуется время, чтобы разглядеть крошечную точку песочного цвета посреди пустоты. «Это остров», — объясняет мне Амма. «Атолл», — поправляет Британи. «Атолл — это тот же остров», — добавляет Нико, смотря на карту из-за моего плеча. «Но только из кораллов. В этой части света они повсюду. Во время Второй мировой войны наши войска размещали на атоллах в Тихом океане авиабазы. Вот и здесь была взлётно-посадочная полоса, и...» Я поднимаю руку. «Нико, я люблю тебя, но когда мужчины заговаривают о Второй мировой войне, у меня начинается чесотка». Бриттани громко смеётся, запрокидывая голову, и её зубы кажутся очень белыми в свете рекламной вывески пива над нашим столиком. «Ладно, я знала, что ты мне понравишься просто потому, что у тебя крутое имя, но теперь ты мне действительно нравишься». Амма улыбается, но я замечаю, что она слегка напряжена и на мгновение отводит взгляд. «В любом случае, место мне знакомо», — возвращается к теме Нико. Это остров Мэроэ, назван в честь корабля Его Величества, который потерпел крушение в 1800-х годах. Из-за кораллов многие суда сели на мель в том месте. Но Мэроэ был первым крупным, думаю, поэтому остров назвали в его честь. «Выжившие были?» — интересуется Амма, опираясь локтем на стол. Нико пожимает плечами. «После кораблекрушения?» «Да, почти всем. Но, в конце концов, остров забрал их. Команда из тридцати с лишним моряков сократилась до восьми к моменту их спасения с острова. Там не так много живности, поэтому долго не проживёшь. Можно ловить рыбу, но в джунглях, насколько я слышал, может быть опасно. И там нет пресной воды». «И почему ты хочешь поехать туда?» Удивлённо смотрю я на Британи, возвращая ей «Телефон». Она убирает его обратно в карман. Прочитала об этом острове пару лет назад в блоге о путешествиях. Нико прав. Это непростое для туристов место и всё такое, но её взгляд становится мечтательным, слегка рассеянным. «Не знаю. Это очень красивый остров. И такой уединённый. Настоящий побег от реальности, понимаешь?» Затем она смущённо смеётся. «К тому же это кажется классной идеей, «Провести немного времени вдали от цивилизации?» Она закатывает глаза. «Знаю, ты, наверное, думаешь, что я слишком часто смотрела пляж?» Приключенческий драматический фильм 2000 года, снятый Дэнни Бойлом и базирующийся на одноимённом романе антиутопии английского писателя Алекса гарленда опубликованном в 1996 году. «Нет?» Улыбаюсь я, потягивая пиво. И «Я решила, что ты слишком много читала одноимённый роман. Ты производишь впечатление человека, который сначала читает книгу, а потом уже смотрит фильм». Она чёкается своей бутылкой с моей. «Да, чёрт возьми!» «Парня, с которым мы хотели плыть, не было на пристани», — добавляет Тамма. «Она уже полностью сорвала этикетку со своей бутылки и теперь разрывает её на мелкие кусочки». Но там мы встретили Нико, и Бриттани решила, что это судьба». «Так и есть», — кивает Бриттани. «Исключительный, замечательный поворот событий, который подарил нам не только Нико, но и Лакс». Я в замешательстве смотрю на неё, а затем перевожу взгляд на своего парня, который улыбается мне, как ребёнок в канун Рождества. «О чём вы?» — спрашиваю я. Она наклоняется ко мне, Ее глаза заговорщицки сияют. «Поехали с нами!»